Глава 102, она же последняя. Энтони вот и его с пути не сбить. Граф шагнул в зал по инерции, оставаясь невидимым. Он только что покинул портал, проложенный прямиком из бездны. Крылья оставались распахнутыми, пора быстрее принять человеческий облик. Елене не понравится, если своим появлением он перепугает всю элиту Мидиуса. Он тут же нашел жену. Она притягивала взгляд. Самое яркое существо в этом зале, от которого расходились волны тепла. Этому мягкому воздействию ему у нее учиться и учиться. Елена беседовала с императором и его родственниками, и с подавил себе порыв схватить ее и утащить вниз, туда, откуда он только что явился. Его собственный дворец представлял собой те ещё катакомбы податской датской столицей. Он потер переносицу. Просто за эти дни провел слишком много переговоров с рогатыми и хвостатыми. Ему не помешает воздержаться от посещения родного мира на месяц-два. Елена одним прикосновением вернет его в норму. Все уже решено. Они будут жить здесь». Вирджиния собралась делить особняк на две зоны, а потом согласилась, что рядом появится новый просторный дом, где невестка сможет спокойно заниматься науками. Подумать только. еще недавно он посещал подобные светские приемы с глухим раздражением. Все от элегантных леди до почтенных старцев казались ему пиявками, желающими получить от него порцию ворожбы и тут же забыть о его существовании. Теперь же Мидио станет не временным убежищем, а постоянным домом его семьи, когда Елена успела превратиться в столь элегантную даму, она всегда была хороша, даже когда не подозревала об этом. Сейчас в его раздраженном состоянии повышенное внимание к его женщине вызывало ярость. к этому тоже придется привыкнуть, как и предупреждала ее маменька. Сегодня от бездны и чертогов сюда набилось столько соискателей, что не исключено, что их уже больше, чем людей. Не все из них прицепили опознавательные знаки, но ничего, их ждет сюрприз. Эрсмита он заметил сразу. Как только тот двинулся к его жене, тут же рванул к ним. Значит, с Лотаром и Алисией переговорит позже. Серебряные теперь соседи, и они вроде неплохо ладят. Шакала нельзя оставлять с графиней, пока он в неведении относительно ее статуса. Эрсмет воевал под его руководством в нескольких компаниях. Будет обидно прикончить бывшего товарища из-за нанесенного жене оскорбления. Впрочем, тот мгновенно все понял. Реакция у него по-прежнему отменная. Его насторожило другое то как Павлодар напрягся при его появлении. А ведь они обо всем договорились заранее: полный нейтралитет, совместные предприятия по всему Мидиусу, сохранение всех родовых земель, несмотря на то, что граф Арбас последнюю тысячу лет наследовал их у самого себя. Тем не менее, в одностороннем порядке император ничего в этом перечне менять не мог. Выходит, случилось что-то еще. Он сделал знак Лефу, что пора начинать танцы. Ранее князь-распорядитель проиграл рыжему демону целое состояние. Заиграл вальс. Елена подала ему руку. Она смотрела так доверчиво и в то же время взволнованно, что беготня последней недели показалась ему недостойной внимания. Сколько раз он повторял ей, что они совсем справятся. «Вести тебя в танце — самое грешное из удовольствий. Почему мы не делали этого раньше?» «Марбос», — выдохнула она, продолжая держать голову и спину безупречно прямо. «Скажи мне правду». «Я ведь не полная дура. Всё по-прежнему под угрозой». «Ну ты чего, мышка? Что за деструктивные мысли? Когда ты утром выгоняла меня из кровати, то выглядела такой грозной. Не трусь. Разлучить нас некому и нечем». Про себя он произнес исключительно витиеватое проклятие. «Нельзя оставлять ее надолго, даже на целый день. У его Елены фантастическая способность не только вляпываться, но и выдумывать неприятности. Тем более, что здесь она очень близка к истине. Наш брак в силе?» Это нормально, что твое сердце на прежнем месте. Не воображай, что мне так хочется забрать его себе, просто ты так пугал меня, так расписывал. Это вот нарушил все правила приличия и впился поцелуем в ее губы, что в вальсе совершенно затруднительно. Они замерли в центре зала, в то время как остальные пары натыкались на них в процессе кружения. Завтра об этом напишут все местные газеты. Елена будет дуться. Малыш, высшие демоны далеко не всегда находят пару таким образом, чтобы отдать ей сердце. Есть и обычные браки, но как у нас с тобой это высшая честь, залог того, что я не сгорю в бессмысленном пламени своих и чужих страстей. В его глазах появились знакомые ей луковые искры, а буду отлично плодиться. Послушай, как громко оно бьется рядом с тобой. Елена мало что понимая поднесла руку к его груди. Тишина, ни толчков, ни намека на них, но она все еще боялась поверить. Рядом, то есть в тебе, закончил этот вот. и поднес ее ладоньки к ее же груди. Слева и в самом деле стучали два сердца. Одно медленнее и сильнее, другое слабее и быстрее. «Как это возможно? Я имею в виду физически. Место для второго просто не предусмотрено. К тому же я не заметила никаких изменений. Вот, ты же ученый, займись. Это загадка природы». Энтони ухмылялся настолько довольно, что ей захотелось щелкнуть его по носу. «Насчёт того, почему не уловила этот момент, да ты же, Соня, сопишь за нас обоих, а меня обвиняешь в том, что невозможно поднять». Елена замолчала. Марбас видел, как лихорадочно она продумывала разные варианты, но все они сводились к выводу, который ее более чем устраивал. В это время Павлодар почти повис на великом князе, призывая сделать объявление. Тот нехотя подчинился. «Господа, наш император готов озвучить чудесную новость. У нас есть другие, не менее замечательные, но это будет первый». Павладар подскочил к рупору, и его голос разнесся по зале и всем закоулкам дворца. «Вы все наслышаны, что Мидиус осенила великой милостью. У нас родился чудеснейший Светоч. Наша Елена — не только Светоч, самым сильным зафиксированным даром, но и прямая наследница чуть ли не половины рассветных земель, более известных как Чертоги. Ее отец и ее мать заключили вечный союз. Наследование закреплено во всех догматах, принятых между тремя расами». поэтому, к нашему сожалению, Елене предписано покинуть нас на десять лет, чтобы принять все регалии и пройти необходимые церемонии». При этом великий Азазель согласился признать ее помолвку с принцем Бездны и «Слава великому Азазелю!» Марбус вырос рядом. Уголок его рта недобро дёрнулся. «Соблаговолите огласить письмо и от владыки с другой стороны». «Владыки Бездны?» — переспросил Павлодар, готовый посидеть в ту же секунду. «Да, он тоже почтил наше собрание отдельным посланием. Вот, посмотрите, тут даже герб имеется. Белоснежный красноглазый ворон». Елена нахмурилась, пытаясь вспомнить, почему это описание ей знакомо. Павлодар читал у всех на виду, но побоялся сделать это вслух. Император побледнел, а затем покраснел. Его язык заплетался, и Марбус затревожился. Оказывать медицинскую помощь Павладару этим вечером не входило в его планы. «Владыка рад, что мы все здоровы», — просипел он. Поздравляет народ Мидиуса и всех людей из других миров со свадьбой наследного принца Ада и Елены Валентайн, дочери перворожденного Азазеля. Светоч получает титул наследной принцессы и разрешение не появляться в бездне, чтобы его зафиксировать. Владыка счастлив, что сердце огненного льва принадлежит человеку. Его голос совсем упал. И юная невеста, имени которой Марбас так и не узнал, бросилась его обнимать. Павлодар оказался в сложной ситуации — требовать немедленной выдачи принцессы Бездны в Чертоге крайне затруднительно, да еще с учетом, что она носитель второго сердца. Тут центр зала, как кукловод из табакерки, выпорхнул Бельфагор. Вопрос отправки принца Бездны в Чертоге требует отдельного урегулирования. Где тут представитель небесного народа? Очевидно, что Марбос не может отпустить жену одну. Это будет расценено как покушение на его жизнь. Статный Пресветлый, в котором Елена узнала отца Вермера, не спеша вышел к нему. Он прятал руки в складках сутаны, а потом достал их вместе с четками, не переставая отчёлкивать бусины. Графине показалось, что прежде чем начать, он подмигнул ей. «Рогатый брат мой, ибо все существа друг другу братья!» Его речь по обыкновению текла издалека и витиевато. Марба сжал ее плечи. Демон наклонился к ее уху так низко, что жар дыхания не оставил сомнения, какой оборот приняли его мысли. «Мышка, скоро полночь, нам пора». У нас традиция. В это время только ты и я. Благородные господа-теологи только разгоняются. Лев у нас еще и юрист. Крючкотворы твоего папочки тоже подключаться. Предчувствую, что одна мотивировочная часть растянется на те самые десять лет. У нас уже детишки летать научатся». Елена кивнула. «Он, как всегда, прав. Давай только заглянем в поместье Алисии. Эдриан сегодня спрашивал меня, почему я давно не заходила пожелать ему спокойной ночи?» Марбас не стал возражать ей, что Вирджиния не отпустит мальчика так надолго, и вскоре он опять вернется к себе. Граф и графиня взялись за руки. Обоих окутало алое свечение в с золотым. Сверкнули фиолетовые аметисты в ушах красавицы Елены. Пара исчезла. «Этого стоило ожидать», — пробормотал Льев. «Тут же научил жену уходить, не прощаясь».